9.5. Сквозь какую преломляющую призму мы сегодня смотрим на прошлую Руси XIV-XVI веков. Борьба в русском обществе XVII-XVIII веков. И так много необычного с точки зрения сколегировско-романовской истории было, оказывается, в старинном московском Кремле. Но потом в эпоху оккупации XVII-XVIII веков почти все следы орды уничтожили. Кстати, следует постоянно помнить, что сегодня нам рассказывают о Кремле XVI-XVII веков в основном словами иностранных путешественников, дипломатов, писателей, купцов, посещавших Москву и оставивших какие-то записи о своих впечатлениях. Сегодня у всех интересующихся русской историей XVI-XVII веков на слуху следующие имена: Адам Алярий, на самом деле Оэль Шлагер. Семён Полоцкий, Сигизмунд Герберштейн, Гилс Флетчер, Жорж Курсей, Самуил Коллинс, Рафаэль Берберини, Яков Рейтенфельс, Йоган Кобинцель, Павел Йовий, Альберт Компенский, Компенцы или Пиг или Пиги, Йоган Фабри, Антон Вид, Себастьян Мюнстер, Амброжо Кантарини Матвей Михайловский, Иосафат Барбаро, Апосевино, Манштейн, Маржерет, Майерберг, Франциск, Франчиско да Колло, Лизек, Петрей и другие. А где же ордынские авторы и ордынские документы? Их сохранилось намного меньше. Сегодня нам в толколуют, что на Руси, дескать, плохо писали историю. Усомнимся. Раннцы писали хорошо и много, например, создали значительную часть Ветхого Завета, включая Пятикнижие. Смотрите Библейская Русь в хронологии 6. Вот только в эпоху Великой Смуты и раскола империи не смогли удержать за собой крупные блоки своей собственной истории, и их у нас отобрали и приписали другим. А взамен нам придумали и оставили в наследство якобы мрачное татарское иго. До сих пор напористо преподают в школах. Забелин писал На старый русский быт мы смотрим или иноземными, или новоцивилизованными глазами, и очень многого в этом быту совсем не понимаем. Итак, многие наши современные и глубоко укоренившиеся представления о прежней русской истории основываются на высказываниях иностранцев XVI-XVII веков. Подобные свидетельства, конечно, ценны, как уцелевшие воспоминания далёкой эпохи, но в то же время они могли быть иногда далеко не беспристрастными, а особенно в эпоху раскола империи. Некоторые из реформаторов ненавиди метрополью, то есть Русь Орду, Израиль, и в то же время всё ещё опасаясь её, могли не жалеть чёрных красок. Вот что простодушно пишет Забелин, доверчиво цитируя с неисходительно критические поздние западноевропейские свидетельства. Печален отзыв очевидцев и иностранцев о нашем старом обществе. Несколько не заботясь об изучении достохвальных наук, говорит Алярий. Русские весьма эстетично в собраниях своих почти никогда не заводят речи об этих предметах. Обыкновенно ведут они речь о сладострастии, о гнусных пороках, о пролюбодеянии. Передаются разного рода постыдные сказки. Невозможно вообразить до какой степени предаются они чисто животным побуждениям. Пьянству они преданы сильнее всякого другого народа на свете. А дому Улиарию увлечённо вторит Икарнели Дебруин. Русские веселятся с каким-то зверским удовольствием зрелищем людей умолишенных и разных коллег и уродов, особенно когда они находятся в опьянелом положении. И так далее и тому подобное. Рассуждая об этом, Забелин пытается понять, почему жители старой Руси были такими тупыми алкоголиками, в общем-то, животными, если верить описаниям Улиария Дебруина и некоторых других. По-видимому, в российском обществе XVII-XVIII веков шла серьёзная и во многом скрытая от посторонних взоров борьба между раздробленными силами прежней Руси орды и новыми реформаторскими и оккупационными течениями, возглавленными Романовыми. Одной из опор яростного сопротивления задавленной ордынской оппозиции был, вероятно, известный домострой XVI-XVII веков, особенно громко звучавший в XVII веке. На рисунке 9.3 мы приводим список Сильвестра Домострой, датируемый последней четвертью XVI века. Домострой поставил во главу угла аскетическую идею, причём в обстановке тяжёлой борьбы с таким западным прогрессом. Проповедь аскетизма иногда приобретала крайне резкие черты. Домострой категорически утверждал, например, следующее: Если начнут смрадные и скаридные речи, и блудные, или срамословия, и смехотворения, и всякое глумление, или гусли, и всякое гудение, и плясание, и плескание, и всякие игры, и песни бесовские, тогда отыдут и ангелы Божьи от той трапезы, и смрадные беседы, и возрадуются беси, Да так уже бесчинствуют, кто зеренью, и шахматы, и всякими играми бесовскими тешатся. И далее. Или чародействует, и волх вует, и отраву чинит, или ловы творит с собаками, и со птицами, и с медведями, и с комарохи, и их дела, плясания, и сапели, песни бесовские любя, и зеренью, и шахматы, и далее, играя, прямо все в купе будут в аде. А здесь прок проклятие. Цитата по источнику 55, часть 2, страница 243. И далее. Бубнёное плескание, свирельные звуции, гусли, музикия, комическая и сатирическая и козлие лица маски. И же бесятся жрущим матери бесовств ей Афродити богиня. Иже творяхут на праздник Дионисов, не подобает христианам в пирах и на свадьбах песовских игр играть. То не брак наречётся, но идолослужение. Уже есть плясба, гудьба, песни песовские, варварские песни мирские, сопели, бубны и вся жертва идольска, иже молятся проклятым богам.